Мужчины с грубыми чертами лица, короткими черными волосами, серебром на висках. Строгий мундир словно намекал, что лишён один во всем зале имеет представление о настоящей войне. Шалан мысленно спросила себя, являются ли ссадины на его лице результатом кампании против Паршенди. Навани казалось, версией ясной. На двадцать лет старше, по-прежнему симпатичная, что-то в ее облике выдавало сильный материнский инстинкт который уясный, по мнению Шалан, отсутствовал. Приближаясь, девушка видела, что Нава не улыбается, но теперь вдовствующая королева посерьезнела. Она все еще надеялась, что ее дочь жива, подумала Шалан, когда женщина села в ближайшее кресло. Я уничтожила эту надежду. — Спасибо, что принесли нам эту новость, — проговорил светлорд Далинор.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 той самой поры, как ей взбрело в голову, что смерть Гавеллера ее вина. «Это еще что?» Шалан впервые услышала подобную версию случившегося. «Ее исследование может подождать», — продолжила Навани, чей взгляд был свиреп. «Я хочу в точности знать, что произошло, когда, по твоим словам, ты увидела, как она умерла. Расскажи мне все, что помнишь, девочка».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 Светлость, я видела, как ее ударили ножом в сердце. Простите. Нава напряглась, ее голова дернулась словно от удара. Девушка продолжила. Она пыталась дать Навани столько правды, сколько могла, но, разумеется, способности шалан, светоплетения, духозаклинания корабля разглашать было неразумно, по крайней мере, сейчас. Вместо этого она сказала, что забаррикадировалась в каюте. Это была заранее придуманная ложь.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 «Приношу свои извинения», — сказала она Шалан. «Я сейчас сама не своя и совершаю иррациональные поступки. Спасибо. Спасибо, что вы принесли нам эту весть. Она встала. Прошу меня простить». Далинар кивнул, позволяя ей удалиться, в разумной мере соблюдая приличие. Шалан отступила, сцепив перед собой руки. Девушка, ощущая себя беспомощной и до странности пристыженной, наблюдала за уходом Навани. Она не думала, что все пройдет гладко, и оно не прошло. Она воспользовалась моментом, чтобы проверить, как там узор. Тот был почти невидим на подоле ее платья. Даже если бы его заметили, то приняли бы за необычный рисунок на ткани. Принимая во внимание такую возможность, он подчинился ее приказу и застыл в молчании. «Полагаю, ваш путь сюда был испытанием», — продолжил беседу далинар поворачиваясь к Шалан. — Вас выбросило на берег в мерзлых землях? — Да. К счастью, я повстречала караван и преодолела с ним всю дорогу. С сожалением, замечу, что мы напоролись на бандитов, но были спасены благодаря своевременному прибытию отряда солдат. «Солдат — Солдат? — изумленно переспросил Далинар. Под каким знаменем? — Этого я не знаю, — ответила Шалан. — Я так понимаю, они служили на расколотых равнинах раньше. — Дезертиры!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 Вешать солдат всегда казалось мне расточительством. Шалан расслабилась. Одной проблемой меньше. Светлорд! Есть еще один деликатный вопрос, который нам следует обсудить. Они оба повернулись к Адалину. Принц прогуливался поблизости и улыбнулся им. У него была весьма приятная улыбка. Когда ясно в первый раз объяснила ей, в чем заключается суть условной помолвки, шалан испытала к этому вопросу совершенно абстрактный интерес. Брак с представителем могущественного Алитийского дома? Союзники для ее братьев? Узаконенный способ продолжить работу с Ясной ради спасения всего мира? Эти вещи казались ей чудесными. Но, глядя на широкую улыбку Адалина, она не вспомнила ни об одном из этих преимуществ. Ее боль от разговора о Ясне еще не утихла полностью. Но девушка обнаружила, что страдания переносятся легче, если смотреть на него. Ее щеки зарумянились. — Это, — подумала она, — может оказаться опасным. Адалин подошел, чтобы присоединиться к ним, и гул болтовни вокруг наделил их неким подобием уединения посреди толпы. Он где-то раздобыл чашу оранжевого вина и протянул ей. — Шалан-давар? — спросил он. э он ее спрашивает? — Ох, ну, конечно. Она взяла вино. — Да. — Адалин. — Халин. — представился принц. — Жаль слышать о том, через какие тяготы вам пришлось пройти. Придется сообщить королю о его сестре. — Я могу взять на себя эту обязанность, если вы разрешите мне пойти вместо вас. — Спасибо, — поблагодарил Шалан, — но я предпочла бы поговорить с ним сама. — Разумеется, — согласился Адален. Что касается нашего затруднительного положения... Все казалось куда более логичным, когда вы были ученицей ясной, верно? Видимо, да. Впрочем, раз уж вы теперь здесь, возможно, нам стоит прогуляться и разобраться в том, как обстоят дела. Я люблю прогулки, пробормотала шалан. Дура, быстро скажи что-нибудь остроумное. Эм, у вас красивые волосы. Та ее часть, что восприняла уроки Тин, застонала. Волосы? переспросил Адалин, касаясь своей шевелюры.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 Ее словесные подвиги не были самыми блестящими за всю карьеру, но она все-таки была не так уж плоха, раз принц улыбался. Далина кашлянул, Шалан моргнула, она совсем забыла о присутствии великого князя. — Адалин, — попросил он, — ко мне вина. — Отец, э, — ну да, конечно. И ушел. — очи эш, да чего же он хорош собой!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 Она по-прежнему не знала, как быть с духозаклинателем, который принадлежал ее семье, всему свое время. Далинар хмыкнул. Он не ожидал от нее такой прямоты. Итак, так предложить вам нечего», — заключил князь. «Исходя из того, что ясно рассказала о ваших убеждениях, мне показалось, что мое состояние или политические связи будут интересовать вас в последнюю очередь. Если бы вашей целью был подобный союз»,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 «Я не говорила, что не могу ничего предложить», — парировала Шалан. Светлорд, лорд, скольких учениц взяла ясных Алин за последние десять лет?» «По-моему, ни одной», — признал он. «Вы знаете, скольких она отвергла?» «Догадываюсь. Однако она взяла меня. Возможно, это послужит подтверждением того, что я могу представлять ценность». Далинор медленно кивнул. «Пока что мы оставим условную помолвку в силе». «Решил он. Главная причина, по которой я на нее согласился, по-прежнему важна. Я хочу, чтобы Адалин был недоступен тем, кто пожелает манипулировать им ради политической выгоды. Если вы каким-то образом сумеете убедить меня, светлость Навани и, разумеется, самого мальчика, мы можем превратить условную помолвку в настоящее обручение. А сейчас я предоставлю вам должность младшего клерка, там вы сможете себя проявить». Предложение, хоть и щедрое, показалось Шалан веревкой, которая сжималась вокруг нее все туже. Жалование младшего клерка хватило бы на жизнь, но им не похвастаешься, и она не сомневалась, что Даллинар будет внимательно наблюдать. Его взгляд пугающе проницательный. Она и пальцем пошевелить не сможет, чтобы об этом тут же не доложили ему. Его благосклонность станет ее тюрьмой. «Светлорд, это очень щедро», — произнесла она, — «Но я уже...» «Да, Ленар!» — позвал кто-то из собравшихся в зале. «Мы когда-нибудь возобновим это совещание, или мне стоит приказать, чтобы сюда принесли полноценный ужин?» Князь Халин повернулся к пухлому бородатому человеку в традиционной одежде, открытой спереди мантии, надетой на просторную рубашку и воинскую юбку такому. «Великий князь Реаль, подумал шалан. В заметках ясно он был поименован несносным и бесполезным. Даже для Садаса она подыскала более мягкие выражения и отметила, что ему не следует доверять. — Хорошо, хорошо, Себориаль, — сказал Далинар и, покинув Шалан, прошел к расположенным в центре зала креслом. Там он сел в одной из них возле стола. Рядом с ним расположился горделивый мужчина с внушительным носом. Видимо, это был король. Он оказался моложе, чем Шалан воображала почему Себариаль ради продолжения собрания воззвал к далинару, а не к королю. В следующие минуты, пока высокородные мужчины и женщины устраивались в роскошных креслах, оказались настоящим испытанием для шалан. Рядом с каждым из них был маленький столик, а возле него старший слуга на случай необходимости. Несколько паршунов следили за тем, чтобы на столиках все время было достаточно вина, орехов, свежих и сушеных фруктов. Шалан вздрагивал каждый раз, когда один из них проходил мимо нее. Она мысленно пересчитала великих князей. Садаса оказалось нетрудно заметить. Его лицо было красным из-за проступивших под кожей тонких вен, какие появлялись у ее отца после выпивки. Другие приветствовали его кивками и позволили ему занять свое место первым. Он, похоже, внушал такое же уважение, как и Далинор. Его супруга Ялой была обладательницей стройной шеи, Пухлогубого и широкого рта, а также большого бюста. Ясно отметила, что у Ялы столь же проницательный взгляд, как и у супруга. По обе стороны от пары сидели два великих князя. Один был аладар знаменитый дуэльный мастер. Этот невысокий мужчина был отмечен в списке ясный как могущественный властитель, склонный рисковать, любитель делать ставки в азартных играх той разновидности, которую запрещали ордена. Они с Садасом похоже, дружили. Девушке это показалось странным, по словам Ясны, они часто пререкались из-за земель. Что ж, это явно в прошлом, ибо на на они глядели как союзники. К ним присоединились великий князь Рутор с супругой. Ясна считала, что эти двое во многом самые настоящие воры, и предупреждала, что пара опасна и склонна к авантюрам. Обстановка в комнате сложилась так, что все взгляды были устремлены к одной из двух фракций, Король и Далинар против Садоаса, Рутара и Алладора. Несомненно, политический расклад изменился, после того, как Ясно сделала свои записи. В зале все стихло, и, похоже, никого не волновало, что Шалан наблюдает. Адалин занял место рядом с отцом и юношей помоложе, в очках. Было еще пустое кресло, видимо, оно предназначалось Навани. Шалан осторожно обошла комнату по кругу. У стен толпилось полным-полно стражников, слуг, и обнаружились даже несколько человек в осколочных доспехах, уходя из поля зрения Далинера на тот случай, если он ее заметит и решит выставить за дверь. Свет леди Джайла Рутер заговорила первой, сцепив руки перед собой и подавшись вперед. — Ваше Величество, — сказала она, — боюсь, наш сегодняшний разговор все время шел кругами, и мы ничего толком не добились. Ваша безопасность, разумеется, заботит нас больше всего остального. Напротив, князь Себориаль, поглощавший ломтики дыни, громко фыркнул. Остальные демонстративно игнорировали неприятного бородача. «Да», — подхватил Алладор, — «убийца в белом! Мы просто обязаны что-то предпринять! Я не стану ждать в своем дворце, пока он придет по мою душу!» «Он убивает князей и королей по всему миру», — прибавил Роян. Этот князь показался шалан, похожим на черепаху, со своими сутулыми плечами и лысеющей макушкой.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 подумала она, слушая, как Рутер спорит с королем и Адалином Халином. Каждая из двух групп пытается перетянуть на свою сторону тех, кто не присоединился ни к одной из фракций. Далинор говорил мало, Садас тоже помалкивал, предоставив Рутеру и его супруге выступать за себя. Лицо Далинора было бесстрастным, Садас еле заметно улыбался. Все выглядело достаточно невинно, если не обращать внимания на их глаза. Они сверлили друг друга взглядами, почти не мигая. В этом зале разыгралась буря. Безмолвная буря. Все присутствовавшие примкнули к одной из трех фракций, кроме себа -Реаля. Тот, зная себя, закатывал глаза, время от времени роняя замечания, которые граничились непристойными. От него другим высокородным Алетти явно было не по себе. Шалан постепенно разбиралась в подоплеке беседы. Разговоры о запретах и правилах, навязанных королем,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 «Посещает зверинец, разумеется!» — пробурчал Себа «То, как вы всей компанией выставляете себя в самом глупом виде, скорее всего, может считаться лучшим бесплатным развлечением, какое можно разыскать в этой промерзшей пустоши». Наверное, и впрямь мудро было не обращать на него внимания. «Я ученица Ясных Халин. Шалан смотрела прямо в глаза Хатому. «Я здесь по личному вопросу». — протянул Алладар.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 были среди тех, кого ясно считала наименее смышленными политиками. Другие, вроде Алладера и Хатама, подождут момента, когда приглашение можно будет сделать частным образом, не демонстрируя свой интерес широкой публике. «Роин, твоя заботливость неуместна», — вмешался Далинар. «Она, разумеется, останется в моем военном лагере и займет пост среди моих клерков». «Вообще-то, Светлорд Халин», — возразила Шалан, «я не успела ответить на ваше предложение». «Я бы с радостью воспользовалась возможностью стать одной из ваших помощниц, но, увы, уже дала согласие на должность в другом лагере». Все замолчали, ошеломленные ее заявлением. Она знала, что скажет дальше. «Ужасный риск, один из тех, какие ясно никогда бы не приняла», — Шалан все равно произнесла, доверившись чутью. «В конце концов, в искусстве оно ее не подводило». — Светлорд Себориаль, — проговорила Шалан, устремив взгляд на бородача, которого ясно презирала всей душой, — был первым, кто предложил мне должность и жилье в своем лагере. Великий князь чуть не поперхнулся вином. Он уставился на нее поверх чаши, прищурив глаза. Она пожала плечами, надеясь, что жест выглядит невинно, и улыбнулась. — Прошу вас. — Э-э, ну да, — подтвердил Себориаль, откинувшись на спинку кресла.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 Себориаль, как она и надеялась, расхохотался от души. «Похоже, все решено», — с досадой бросил Рутер. «Но все же я надеюсь, что вы хотя бы заглянете для краткой беседы». «Сдавайся, Рутер», — вмешался Себориаль. «Она для тебя слишком молода. Впрочем, в твоем случае, я уверен, беседа и впрямь оказалась бы краткой». Рутер поперхнулся слюной. «Да у меня и в мыслях не было». «Ты заплесневелый старый...» Тфу. Шалан была рада, что всеобщее внимание перешло от нее обратно к темам, которые обсуждались, потому что от последней реплики она зарделась. Себориаль и впрямь вел себя временами непристойно, и все-таки он явно старался отдалиться от этих политических дискуссий, и Шалан хотелось находиться там же, где и он. Такая позиция обеспечивала наибольшую свободу,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 Взять бы тебя, деточка, за ушко, да вышвырнуть!» — негромко проворчал Себориаль, глотнув вина и не глядя на нее. «Отдать себя в мои руки глупый ход. Все знают, что я люблю поджигать разные штуки и смотреть, как они горят. И все-таки вы меня приняли, так что ход был не глупый, просто рискованный, и риск оправдался. Я все еще могу тебя выкинуть, и три точно платить не стану. «Моя любовница стоит столько же, и от этой сделки я, по крайней мере, кое-чего имею». «Вы заплатите», — возразила Шалан. «Теперь это вопрос почти государственной важности. Но не переживайте, я отработаю свое жалование». «У тебя есть сведения о Халине?» — спросил Себаряль, изучая свое вино. «Выходит, ему не все равно». «Сведения?» «Да. В меньшей степени о Халине и в большей о том, что происходит в мире».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 Он двигался, точно катящийся валун, неотвратимый, неумолимый. Алладор умолк. «На пути своем миновал я любопытную груду камней», — произнес Далинар. «Той разновидности, что я нашел примечательной. Растрескавшийся сланец источили ветра, забросили на камни, что обладали куда более крепкой природой. Это стопка тонких пластин...»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 «Воюем годами, а все сидим на прежнем месте. Мы не сможем сразиться с этим убийцей теперь, как не смогли той ночью, когда он убил моего брата. Король Якиведа выставил против этой твари трех осколочников и половину войска, а потом умер, когда его грудь пронзил осколочный клинок, и его осколки разобрали мерзавцы. Если мы не можем победить убийцу, тогда надо устранить причину, по которой он атакует». «Сумеем мы захватить или убрать его нанимателей? Тогда, возможно, все связывающие его сделки окажутся ничтожны. Насколько нам известно, в последний раз его наняли Паршенди». «Отлично», — сухо проговорил Рутер. «Нам требуется всего лишь выиграть войну, то есть сделать то, что мы пытались воплотить в жизнь на протяжении пяти лет». «Мы не пытались», — возразил Далинар. Я намереваюсь заключить мир с Паршенди. Если они не согласятся на наши условия, я выступлю на расколотые равнины со своей армией и всеми, кто присоединится ко мне. Больше никаких игр на плато. Никаких сражений ради свет сердец. Я направлю удар на лагерь Паршенди. Разыщу его и покончу с ним раз и навсегда. Король тихонько вздохнул и откинулся на спинку своего кресла. Шалан догадалась, что он этого ждал. «Поход вглубь расколотых равнин?» — протянул Садас. «Что ж, с твоей стороны, это был бы великолепный поступок!» «Да, Ленар!» — с явной осторожностью проговорил хатом. «Я не заметил, чтобы наше положение изменилось. Расколотые равнины по-прежнему большей частью не исследованы, и лагерь Паршенди может оказаться без преувеличения где угодно»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 «Так или иначе, я ее завершу!» «Звучит чудесно!» — вновь вмешался Садас. «Ты отправишься завтра или подождешь до послезавтра?» Далинор бросил на него пренебрежительный взгляд. «Просто пытаюсь прикинуть, когда появится пустой военный лагерь», — заявил Садес с невинным видом. «В своем я уже с трудом помещаюсь и не прочь переместить часть людей в другой»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 — подумала она. — Клянусь бурей, мне повезло, что меня еще не съели. Внезапно девушка осознала, что не так уж сильно гордится достижениями этого дня. — Прошлой ночью, перед началом великой бури, — сказал Далинар, к нам явился гонец Паршенди. Впервые за целую вечность они пожелали говорить с нами. Он сообщил, что его правители готовы обсудить возможность мира. Великие князья были потрясены. Мир? подумала шалан, чье сердце забилось быстрее. Безусловно, в мирное время ей будет проще выбраться на равнины и искать уритеру. Той самой ночью, негромко продолжил Далинар, убийца нанес удар. Снова. В прошлый раз он пришел сразу же после того, как мы подписали мирный договор с паршенди. Теперь он вернулся в день, когда был предложен новый мир. Вот же гады! Негромко проворчал Аладар. Это что? Какой-то их извращенный ритуал? Это может быть совпадением. Убийца наносил удары в разных странах. Безусловно, Паршенди не могли встречаться со всеми его жертвами. Однако ход событий вынуждает меня быть осторожным. Я почти готов предположить, что Паршенди кто-то подставляет. Кто-то использует этого убийцу, чтобы Олеткар никогда не познал мира. «Но ведь Паршенди сами признались, что наняли его для убийства моего брата». «Возможно, они в отчаянии?» Роинс сутулился в своем кресле. «Одна из их фракций ратует за мир, в то время как другая делает все возможное, чтобы уничтожить нас». «Так или иначе, я намерен готовиться к худшему», — сказал Далинар, глядя на Садаоса. «Я действительно отправлюсь в расколотые равнины, чтобы покончить с ними» или чтобы принять их сдачу и разоружение. Но для подготовки такой экспедиции понадобится время. Мне придется обучить моих людей тому, как переживать трудности долгого перехода и послать разведчиков в срединную часть равнин, чтобы они нанесли ее на карты. Кроме того, мне придется избрать новых осколочников». «Новых осколочников?» — переспросил Роэн, и его черепашья голова приподнялась от любопытства. «Скоро в моем распоряжении будут новые осколки», — произнес далинар «Позволено ли нам узнать, откуда возьмется эта удивительная находка?» — спросил Алладар. «Ну как же, Адаллинах заберет у всех вас в качестве трофеев», — пояснил великий князь Халин. Некоторые из присутствовавших рассмеялись, словно это была шутка. Однако Далинар, судя по всему, не шутил. Он снова сел за стол, и все восприняли это как конец совещания. Еще один признак того, что возглавлял его на самом деле Далинар, а не король. «Здесь сдвинулось все равновесие власти», — подумала Шалан, — «как и природа войны». Заметки, ясные о придворной жизни, без сомнений устарели. «Ну «Что ж, я так понимаю, теперь ты отправишься со мной в мой лагерь», — бросил ей Себориаль, предпринимая попытку подняться. — Значит, это собрание не было обычной потерей времени, на протяжении которого я слушал, как хвостуны обмениваются завуалированными угрозами. Теперь я за него еще и заплатил. Могло быть и хуже. Шалан помогла великому князю встать, поскольку тот нетвердо держался на ногах. Когда Себариаль выпрямился, он высвободил руку. — Хуже? Как именно? Все могло оказаться еще и скучным, а не только дорогим. Он посмотрел на нее и рассмеялся. «Да, похоже на правду. Ну что ж, идем!» «Один момент», — попросила Шалан. «Вы отправляйтесь вперед, а я догоню вас у кареты». Девушка отошла, разыскала короля и сама сообщила ему новость о смерти Ясны. Он принял ее с королевским достоинством. Далинор, видимо, уже ему все рассказал. Выполнив эту обязанность, она нашла королевских письмоводительниц».